Какая бы опасность нам ни грозила, я почувствовал, что она прошла. Я сел на пол рядом с выстроносом и щенок тут же забрался ко мне на колени и начал возбужденно тыкаться носом мне в лицо. Я успокоил его, решив, что мы подождем и посмотрим, что будет дальше. Мальчик и щенок, мы сидели, глядя на неподвижного барича. Когда он, наконец, поднял голову, я был потрясён. поскольку он выглядел так, словно только что плакал. Как моя мать, — подумала я Тогда Но сейчас, как ни странно, я не могу Вызвать этот образ Фиц Мальчик Подойди сюда Проговорил он мягко, и на этот раз в его голосе было что-то Чему нельзя было не подчиниться Я поднялся и подошел По сторонам стоптался рядом со мной Нет Сказал барич щенку и указал ему на место Своих сапог А меня поднял на скамейку «Фитц!» — начал он и замолчал. Потом глубоко вздохнул и продолжил. «Фитц, это неправильно. Это плохо, очень плохо, то, что ты делал с этим щенком. Это противоестественно. Это хуже, чем красть или лгать. Это делает человека уже не человеком. Ты понимаешь меня?» Я тупо на него. Он вздохнул и попытался еще раз. «Мальчик!» Ты королевской крови Незаконно рожденный или нет Но ты родной сын Чивола Продолжатель древней линии а то, что ты делаешь Неправильно Это недостойно тебя, ты понимаешь? Я молча покачал головой Вот видишь Ты теперь молчишь Отвечай мне Кто научил тебя этому? Чему? Мой голос был хриплым и скрипучим Глаза барича стали круглыми и видел, как он с трудом овладел собой. «Ты знаешь, о чем я говорю. Кто научил тебя лезть в мысли к этому псу, видеть вещи вместе с ним и давать ему видеть с тобой, рассказывать друг другу обо всем?» Я обдумывал это некоторое время. «Да, так оно все и было». «Никто», — ответил я наконец. «Просто это случилось, мы очень много были вместе». Добавил, я думаю, что это может служить объяснением Барич мрачно смотрел на меня Ты говоришь не как ребенок Заметил он внезапно Но я слышал, что так оно и бывает с теми, у кого есть древний дар С самого начала они не похожи на настоящих детей Они всегда знают слишком много Когда становятся старше, то знают еще больше Вот почему в прежние дни Никогда не считалось преступлением Преследовать их и сжигать Понимаешь, о чем я, Фитц? Я покачал головой И когда он нахмурился Заставил себя добавить Но я пытаюсь Что такое древний дар? На лице Барича появилось недоверие Потом подозрительность Мальчик Угрожающе начал он Но я только смотрел на него Через мгновение он уступил Моему невежеству Древний дар, начал он медленно, лицо его потемнело, и он смотрел на свои руки, как бы вспоминая старый грех. Это власть звериной крови, которая, как и сила, передается по королевской линии. Поначалу она кажется редким талантом, поскольку дает способность понимать животных, но потом она овладевает тобой и затягивает, и ты сам превращаешься в животное. В конце концов, тебе не остается ничего человеческого, и ты бегаешь, высунув язык, и пробуешь вкус крови, как будто никогда не знал ничего, кроме стаи, и тогда ни один человек, посмотрев на тебя, не подумает, что ты когда-то был человеком. Его голос становился все тише и тише. Барич больше не смотрел на меня, он отвернулся к огню и глядел в угасающие пламя. «Некоторые говорят, что тогда человек принимает облик зверем, но убивает не ради пропитания, так, как убивают люди, для того, чтобы убивать. Ты этого хочешь, фиц, Продолжал он. «Чтобы королевская кровь в твоих жилах смешалась с кровью дикой охоты. Стать обычным зверем среди других таких же зверей, только ради крупиц знаний, которые это тебе принесет». «Понимаешь, что запах крови овладеет тобой, и вид добычи закроет тебе путь назад в твои мысли?» Голос его стал еще тише, я слышал горечь, которую он чувствовал, задавая мне эти вопросы. И ты проснешься в поту и в лихорадке, потому что где-то загуляла сука, и твой товарищ учуял это. это. ты хочешь принести в постель своей леди?» и сидел рядом с ним, Очень маленький. «Не знаю», — еле слышно промолвил я. Он повернулся ко мне, оскорблённый, и зарычал. «Ты не знаешь! Я рассказал тебе, к чему это приведёт, а ты говоришь, что не знаешь!» Мне пересохло во рту, выстронос сжался у моих ног. «Но я правда не знаю», — попытался его возразить «Откуда я могу знать, что будет, пока не сделал этого?» «Если ты не знаешь, что я...» «Знаю!» — взревел Барич, и теперь я в полной мере ощутил, какую ярость подавлял он все это время как много он выпил в эту ночь. «Щенок уйдет, а ты останешься. Ты останешься здесь, на моем попечении, где я могу не спускать с тебя глаз. Раз Чивел не хочет, чтобы я ехал к нему, это самое меньшее, что я могу для него сделать. Я позабочусь о том, чтобы его сын вырос человеком, а не волком». Я сделаю так, даже если это убьет нас обоих.